Глава 57. седьмая Ричард обозревал сквозь толстые прутья, которыми было зарешечено небольшое окошко с его стороны железной клетки, широко раскинувшийся лагерь, через который, подпрыгивая на ходу, катилась повозка. «Рубен, только взгляни на это!» – сказал Джон Камень. Сцепившись руками в железные прутья, он улыбался, словно человек на экскурсии. Всему, что только видел. Ричард оглядел своего компаньона по клетке. «Неплохое зрелище», – согласился он. «Думаешь, здесь найдется кто-то, кто побьет нас?» «Предполагаю, рано или поздно мы это узнаем», – сказал Ричард. «Скажу тебе, Рубен, что мне очень хотелось бы разбить несколько голов из императорской команды». Он бросил на Ричарда косой взгляд. «Думаешь, если мы победим императорскую команду, они отпустят нас домой?» «Ты это серьезно?» Человек обиженно рассмеялся. «Всего лишь шутка, Рубен. «Плохая шутка», – сказал Ричард. «Согласен», – со вздохом сказал Джон Камень. «До сих пор все уверяли, что императорская команда самая лучшая. Мне не хотелось бы очередной раз испробовать эту плеть». И для меня хватило одного раза. Они делили вдвоем эту клетку с тех самых пор, как Ричарда схватили в Тамаранге. Джон Камень к этому времени уже был пленным. Его схватили раньше Ричарда. Это был человек огромного роста, мельник с южной окраины Срединных земель. Как раз перед тем, как этот караван прошел через его маленькую деревню, там появились солдаты передового патруля, которые и решили, что благодаря своему росту Джон Камень может стать хорошим дополнением к их команде. Ричард не знал настоящего имени Джона Камня. Всем он рассказывал, что его прозвали Джон Камень из-за роста и мощных и твердых мускулов, ставших такими, пока он таскал мешки с зерном. Ричарда он знал под именем Рубан Рыбник. И хотя Джон Камень был его приятелем по заточению, Ричард полагал, что не стоит выдавать кому-то свое настоящее имя. Джон Камень рассказал Ричарду, что сломал руки трем из тех солдат, что пытались схватить его, прежде чем его скрутили. Ричард же лишь сказал, что на него направили стрелы, и поэтому он был вынужден сдаться. Джон Камень, казалось, был слегка озадачен, потому что, на его взгляд, Ричарду просто не хватило храбрости. Несмотря на, скорее, глупую кривую улыбку, частенько сходившую с его лица, И невзирая на прочие обстоятельства, Джон Камень был очень сообразителен и имел аналитический склад ума. Ричард ему понравился именно тем, что был единственным, кто не считал его глупым и не относился к нему снисходительно. Джон Камень был кем угодно, но только не дураком. В конечном счете он пришел к выводу, что ошибался насчет того, что Ричарду не хватает смелости и напросился быть его правым ведомым при игре в Джала. Это была скорее неблагодарная роль в игре, подвергающая игрока постоянным нападениям и ударам со стороны противника. Джон Камень видел ценность этой позиции в том, что она позволяет ему разбивать головы людей ордена, что он делал с удовольствием. При своих крупных габаритах Джон Камень оказался еще и проворным. Такая комбинация делала его отличным напарником Ричарда в этой игре. Ему нравилось быть рядом с Ричардом во время игр, потому что при этом он мог видеть, как Ричард изливает свою ярость на игровом поле. Да таким образом, каким команда противника не могла и ожидать. Вместе они стали грозной парой на поле. И хотя вслух это никогда не произносилось, оба знали что каждый из них дорожил этой достойной возможностью реализовать хотя бы маленькую частицу мести, направляя ее на тех, кто захватил их в плен. Лагерь, тянувшийся за решеткой железных прутьев, казался бесконечным. Ричарду было тяжело видеть, где они находятся. На границе равнин Азарита, поблизости от Народного дворца. Он больше не хотел смотреть на это. И уселся в глубине, прислонившись спиной к другой стене клетки. Положив руку на колено, в то время как повозка, раскачиваясь и дергаясь, тащилась через эту бесконечную Орду. У него было спокойно на душе, что основные силы дхарианцев давным-давно ушли. Иначе сейчас они были бы превращены в ничто. Вместо этого у армии будет время, чтобы проделать то же самое со всем древним миром, превращая его в ничто. Возможно, они уже начали превращать его в пустыню. Ричард надеялся, что они следуют его плану. Быстрые и яростные атаки, обособленные отряды и удары произвольно по всему древнему миру, после которых не оставалось бы ничего. Он хотел, чтобы никто в древнем мире не чувствовал себя в безопасности. Требовалось, чтобы все они ощутили последствия тех действий, что вытекали из их верований. Все люди этого лагеря наблюдали за караваном повозок, пробирающимся через него. Караван встречали с радостью, вероятно, из-за того, что он доставил продукты. Ричард предвкушал, что скоро эти воины начнут ощущать последствия на себе. Зная, какие он отдал распоряжения, это, скорее всего, один из последних караванов, покинувших Древний мир. Без припасов, на безжизненном пространстве, в условиях надвигающейся зимы, Армия Джегана неожиданно для нее самой обнаружит, что наступили тяжелые времена. Почти все люди, близ которых они проезжали, пристально вглядывались в клетку Ричарда. Пытаясь хоть мельком увидеть его, он ожидал, что слухи уже ползли по всему лагерю, и о нем, и обо всей команде. Он уже усвоил, что когда они во время этого путешествия останавливались в военных лагерях, чтобы соразиться с местными командами, Слава опережала их. Эти люди были фанатами жестокой игры и ждали турниров. И прибытие команды Ричарда, или команды Рубена, как ее попросту называли, вызывало повышенный интерес. Команда на самом деле принадлежала тому командиру с лицом рептилии. А других развлечений для солдат почти не было, не считая пленных женщин. Ричард старался не думать о них потому что от этого становился только злее. А в этой клетке его злости не было выхода. Однажды, после особенно жестокой игры, которую ему удалось очень ловко выиграть, Джон Камень заметил, что не понимает, почему Ричард смог позволить захватить себя в плен. Тогда, наконец-то, Ричард рассказал ему всю правду о том, как это было. Поначалу Джон Камень не поверил. Ричард посоветовал, чтобы он как-нибудь распоросил об этом змеиное лицо. Тот так и сделал, и узнал, что Ричард говорит правду. Джон Камень выше всего ценил свободу и считал, что за нее стоит бороться. Именно после того случая Джон Камень и напросился быть игровым напарником Ричарда. Когда-то Ричард давал выход своей ярости через меч истины, и теперь он делал это через мяч и игру Джала. Поэтому все игроки его команды, любившие Ричарда как своего лидера, В то же время и боялись его. Джон камень был единственным исключением он не боялся Ричарда. Он разделял ту манеру игры, которой придерживался Ричард, как будто в игре каждое мгновение решалось: или жизнь, или смерть. Для некоторых из их противников из числа войск имперского ордена кто был очень высокого мнения о себе, так оно и оказывалось. Для игроков, особенно противников команды Ричарда, не считалось чем-то необычным получать тяжелые увечья или даже расставаться с жизнью во время игры. Один из людей в команде Ричарда умер прямо на поле. Тяжелый мяч попал ему в голову, когда он чуть отвлекся и сломал шею. Ричард помнил, как прогуливаясь с Кэлен по улицам Эйденрилла, наблюдал, как дети играли в джала. Он выдавал им официальные мечи, если они соглашались поменять свои тяжелые броки на более легкие, которые Ричард был готов им предоставить. Он не хотел, чтобы они покалечили друг друга просто так, занимаясь этой игрой. Теперь все эти дети уже покинули Эйдиндрил. «Похоже, мы попали в плохое для нас место, Рубен», – тихим голосом сказал Джон Камень, продолжая наблюдать, как лагерь, словно на волнах, проплывает мимо маленького окна и тон его был непривычно мрачным. «Очень плохое место для таких рабов, как мы. Если ты считаешь, что ты раб, тогда ты и есть раб», сказал ему в ответ Ричард. Джон Камень, обернувшись, долгое время смотрел на Ричарда. «Тогда я тоже не раб, Рубен», Ричард кивнул. «Тем лучше для тебя». Джон Камень вернулся к созерцанию бескрайнего лагеря, простирающегося перед ним. Возможно, он никогда не видел ничего подобного. Ричард вспомнил и собственное удивление, когда впервые покинул леса Хартланда и открыл для себя, что находилось за их пределами. «Советую тебе тоже посмотреть», – тихим голосом сказал Джон Камень, пристально вглядываясь через за решетку. Ричард не испытывал желания глазить на эту армию. «Что там? Много людей, солдат, но они... не такие, как везде». Эти все выглядят одинаково. У них гораздо лучше оружие, и они хорошо организованы. Все крупнее, и у них очень жестокий вид. Каждый уступает им дорогу. Джон Камень обернулся через плечо, глядя на Ричарда. Могу поспорить, это сам Император пришел взглянуть, пока мы проплываем мимо. Пришел посмотреть, что за соперники его команды заявились на турниры. По тем описаниям, что я слышал, могу поспорить. «Тот малый, охраняемый всей этой стражей в кольчугах, и есть сам Джеган». Ричард вернулся к маленькому оконцу, чтобы взглянуть. Он вцепился в железные прутья, приближая к ним лицо, чтобы лучше видеть, пока они проезжали достаточно близко мимо охраны их подопечного. «Ты прав. Похоже, это и в самом деле сам император Джеган». Император смотрел в другую сторону, разглядывая одну из других команд, составленных из солдат имперского ордена. И они, разумеется, не были заперты в железных клетках на повозках. Джеган наблюдал, как они гордо шли стройными рядами, высоко держа флаги своей команды. И тут он увидел ее. «Кэлен!» Она повернулась на его голос, не понимая, откуда он исходит. Ричард вцепился в железные прутья изо всех сил, едва не сгибая их. И хотя она была совсем недалеко, он осознал, что, вероятно, она просто не услышала его сквозь весь этот шум. Люди вокруг аплодировали и кричали, приветствуя прибывшие команды. Ее длинные волосы рассыпались по плащу. Ричард испугался, что его сердце вот-вот разорвется. Так оно колотилось в его груди. Келен! Она повернулась еще больше, теперь прямо к нему. Их взгляды встретились. Он пристально смотрел прямо в ее зеленые глаза. Когда Джеган начал поворачиваться. Она тут же отвернулась и стала глядеть строго туда же, куда и император. Он тоже, как и она, отвернулся. А затем она исчезла, скрытая за людьми, повозками, лошадьми и палатками. Растворилась вдали. Ричард привалился спиной к стене, задыхаясь. Джон Камин присел рядом с ним. «Рубен, что-то не так? У тебя вид, будто ты увидел призрак, обородившего среди всех этих людей». Ричард только смотрел, широко открыв глаза, и продолжал тяжело и часто дышать. «Да, это была моя жена!» Джон Камень позволил себе самоуверенный смех. «Хочешь сказать, ты видел женщину, которую желаешь заполучить, когда мы победим?» «Командир говорил, что если мы разобьем императорскую команду, то сможем заполучить одну!» «Так ты видел ту, которую хочешь?» «Это была она!» «Рубен, ты похож на человека, который только что влюбился!» Ричард осознал, что с его лица не сходит идиотская улыбка. «Это была она! Она жива! И выглядит точно так же! Добрые духи! Это Кэлен! Это была она!» «Думаю, тебе лучше проследить за дыханием, Рубен. Лучше замедлить его, если ты не собрался умереть до того, как мы получим возможность разбить еще несколько голов». «Мы будем играть с императорской командой, Джон Камень!» «Чтобы получить такой шанс, нужно выиграть еще множество игр!» Ричард едва слышал его. Он ликующе смеялся, не в силах сдерживать себя. «Это была она! Она жива!» Ричард раскинул руки и крепко обнял Джона Камня. «Она жива!» «Как скажешь, Рубен!» Элен тщательно контролировала свое дыхание, стараясь унять мчавшееся галопом сердца. Она не понимала, почему так потрясена. Она не знала того человека в клетке. Ей довелось лишь на короткое время увидеть его лицо, пока повозка катилась мимо. Но это почему-то потрясло ее до глубины души. Когда тот человек второй раз выкрикнул ее имя, Джеган повел себя так, будто ему показалось, что он что-то услышал. Кэлен повернулась в другую сторону, чтобы он не мог ничего заподозрить. Она так и не поняла, почему это показалось ей до отчаяния важным. Но нет, неправда. Она знала, почему. Тот человек сидел в клетке. Если он знал ее, Джеган мог навредить ему и даже убить. Впрочем, было в этом и нечто большее. Этот человек знал ее. Должно быть, он как-то связан с ее прошлым с прошлым, которое она хотела забыть. Но когда она заглянула в его серые глаза, заодно биение сердца все переменилось. Ее оцепенелое неприятие прошлого покачнулось. Она больше не хотела, чтобы ее прошлое было погребено. Внезапно ей захотелось узнать все. Выражение глаз этого человека было настолько удивительно мощным, настолько заполнено чем-то исключительно важным, жизненно важным. Что довело до ее сознания мысль, какой важной на самом деле была ее жизнь. Под взглядом его серых глаз Кэлен вдруг осознала, что ей просто необходимо знать, кем она была. И какие не будут последствия, какой не окажется цена, она должна узнать правду. Она должна вернуть себе свою жизнь. Правда – вот единственный путь. Угроза Джегона о том, что он сделает с ней, могут иметь очень реальные последствия. Но она внезапно поняла, что реальная опасность заключалась в том, что на нее подействовали его запугивания, побуждающие отречься от собственной жизни, лишиться воли, прекратить личное существование и полностью оказаться под его контролем, угрожая ей тем, что сделает с ней, как только она узнает, кем была. Он навязывал ей условия жизни, порабощая ее. И если она продолжает вести себя сообразно его желанием, то только потому, что сдалась. Она не могла позволить себе мыслить подобным образом. Ее жизнь значила нечто большее, чем это. Она не могла стать его рабом. Раб – это состояние разума. Она не была рабом. Она не позволит, чтобы ее воля сдалась перед ним. Она должна вернуть себе свою жизнь. Ее жизнь принадлежит только ей, и она вернет ее назад. Никакие действия Джегана, никакие его угрозы не смогут отобрать у нее ее жизнь. Кэлен ощутила, как по ее щеке скатилась слеза радости. Этот человек, которого она даже и не помнила, вот так просто вернул ей волю к жизни. Желание вернуть себе эту жизнь, саму искру ее. Это ощущалось как первый настоящий вдох, сделанный с тех пор, как она потеряла память. И сейчас у нее было лишь одно желание – поблагодарить его.